Эпизод пятый. «И дом твой пуст и разорен. Сам подземный ход оказался пуст. И, естественно, за последнее время не стал более просторным, и освещение в нем не появилось. Из замка Бриан уходил с факелом в руке. У меня теперь его не было. «Надо бы фонарик какой-то соорудить». Сплел конструкцию из рункано в значении «огонь» и «сол» в значении «солнце». Запитал маны из зауры и чуть не ослеп. Хорошо над головой догадался эту конструкцию собрать, а не перед глазами. С громадным напряжением откачал ману обратно. Из знаний видотходцу соследовало, что так можно разрушать даже чужие заклинания. Но опыта практического применения этого приема у меня совсем не было. Ощущение, как через очень тонкую соломинку густой кисель тянешь. Только не ртом, а непонятно чем – аурой. Изменил рунную связку, добавив в нее ИСУ значений замедления. Тоже капризная руна. Чуть один завиток подправишь – получится лед. Я мысленно содрогнулся, представив, что тогда могло бы получиться, или просто ничего не получилось бы. Все равно в подземном ходе такие эксперименты лучше не ставить. выхода из тоннеля тоже никого не обнаружилось. Бардак у этих оккупантов. Минус второй этаж данжона все-таки. Навесил на себя заклинание от водоглаз. Целых четыре руны, но три из них Эвас, только в разных значениях изменения, преодоление препятствий и легкий путь. С ними же сплетается руна Альгис предчувствие. Надо бы что-нибудь атакующее подготовить заранее. Снова проникающий огне шар использовать наверное, не самая лучшая идея. Бить-то им можно противников только по одному, а если их больше будет. А так и получится почти наверняка. Если не полные идиоты, успеют поднять тревогу. Да и один человек в доспехах, падая изрядный шум, может поднять. Так что делать? Чтобы хотя бы несколько стоящих рядом человек накрыть и чтобы они не падали. Стал формировать заклинание паралича. Довольно сложное переплетение рун Иса, Замедление беркана – дерево и урус – сила. Надо надеяться, два раза подряд заклинанием бить не понадобится. Моментально сформировать его не смогу. Это я с шаром так навострился. Вот его и буду использовать, если паралича не хватит. Немного помедлил, собираясь с духом, и двинулся наверх. Ни постов, ни просто движения на узкой лестнице не наблюдалось. Впрочем, особой суеты тут и не должно быть. На то эта лестница и считалась тайной, чтобы по ней не бегал кто ни попадя. Но раз подземный ход нашли, то должны были и лестницу обнаружить. Или барон Нойшвайн специально не хотел привлекать к ней внимание, чтобы втихаря от союзников спереть наиболее ценное? Похоже, неужели у него даже на посты верных людей не хватило? Почему-то стало очень противно от мысли, какая шваль захватила замок. Нет, Данжон не был пуст. Сквозь стены, кстати, не очень толстые, можно было расслышать гул шагов, голосов, временами треск или звон. Но, во-первых, все достаточно глухо, а во-вторых, Определить хотя бы направление источников звуков было затруднительно. Так что я просто шел, стараясь не шуметь, не столько вслушиваясь, сколько вглядываясь в темноту. Свет я не зажигал, лестница узкая и в хорошем состоянии, споткнуться трудно, а так больше шансов заметить захватчиков раньше, чем они меня. Лестница заканчивалась не в кабинете или спальне владельца замка, что было бы логично, а под самой крышей донжона, фактически на территории Голубятни. Зачем? Разве что для того, чтобы никто не догадался, как в операции и. Не самое приятное место. Загажено милыми птичками, там было изрядно. Слабая надежда, что из-за штурма замка голуби разлетятся по округе, умерла раньше, чем я сдвинул клетку, маскировавшую проход и вышел на свет божий. Курлыканье услышал еще на лестнице. Голубь, птица крайне оптимистичная, обо всех неприятностях забывает секунд через десять. Если в данный конкретный момент к нему никто не приближается с угрожающей скоростью, Занимается своими делами и на всех плюет, а чаще гадит. Что поделать, каков мир, таков и символ мира. Хорошо хоть, что особого гвалта из-за моего появления эти крылатые недоразумения не подняли. Видимо, привыкли, что люди здесь появляются регулярно. Не думаю, что они помнили Бриана в лицо хотя он сюда раньше поднимался часто, по обычной лестнице, по тайной ход старший барон ему только утром показал. Медленно, стараясь не напугать птиц, подошел к краю площадки башни и осторожно выглянул наружу. По логике и архитектуре, эта часть башни должна была использоваться для наблюдения за окрестностями, и введение огня по неприятелю, прорвавшемуся через внешние стены. Площадку по краям огораживали зубцы с бойницами, а сверху накрывала деревянная конусообразная крыша, обитая снаружи тонкими медными листами. Это я из памяти Бриана почерпнул, видно не было. Особой суеты в замке не наблюдалось, следов недавнего боя тоже. Вокруг донжона не сплошным оцеплением, а несколькими группами, по 3-5 человек, расположились солдаты в одинаковой форме, такой же, как и у убитых мной около камня обмена душами. Наемники. А вот из прежних жителей замка не заметил никого. Взяли под арест, что ли? Оказалось, нет. Когда я взглянул в другую сторону, заметил, что у ворот замка стоят три телеги без коней, нагруженные телами убитых. Даже отсюда было видно, что среди них женщины и ребенок лет пяти. Сын кухарки, всплыла из памяти Бриана. Получается, всех обитателей замка просто убили, и, похоже, смерть их не была легкой. Сключенные тела, раскрытые рты, кожа неестественного цвета. «Магия? Они что, так по замку долбанули, что одним махом уничтожили все живое? Что за заклинание такое? Не огонь, одежда цела. И сколько же сил в это влили?» Брян, конечно, с местной магией был знаком только со слов матери, но точно знал, что на такое ни один местный Архимат не способен. Разве что несколько объединились в круг. Я довольно долго смотрел на телеги, пребывая в каком-то шоке. Увиденное просто не укладывалось в голове. То есть я видел изуродованные трупы, но рассудок отказывался это принять. В голову пришла довольно идиотская мысль. Людей всех убили, животных, наверное, тоже. Вон и коней, чтобы в телеге запрячь не нашлось, а самые никчемные обитатели замка Голуби все на месте, до их клеток магический удар не добрался. А потом во мне поднялась волна ненависти к захватчикам. Раньше я о таком только читал, думал выдумки, а тут реально по телу поднялась волна жара, буквально скрутившая внутренность. Причем я, Дима Бершов, был возмущен и разъярён намного больше, чем барон Бриан Стоунберг, и несоизмеримо больше, чем маг Видат Хоциус. Но именно то, что осталось во мне от памяти и личности архимага, помогло не потерять голову и вернуть мыслям конструктивность. Раз охрана из наемников, наемников ли еще в замке, то, скорее всего, маги тоже остались в замке. Это добрые соседи заспешили по домам поскорее оттащить чужое добро. Магам в их замках делать нечего. Думаю, они дожидаются окончательного завершения операции где-то здесь, в донжоне. С большой вероятностью в кабинете хозяина, даже если их не интересуют у бумаги, или хранящаяся там ценность. Эта комната самая парадная, что ли. Прием гостей и посетителей проходил именно в ней. По крайней мере, очень хотелось на это надеяться. В смысле на то, что маги собрались в одной комнате. Тогда у меня имелся шанс. И это не бред. В открытом противостоянии любой из них помножит меня на ноль, почти не напрягаясь. А вот если они не ждут нападения и удастся накрыть всех разом заклинанием из -за разряда ментальной магии, которая здесь не в ходу, может и получиться. Конечно, в моих рассуждениях много допущений. В реальности маги могут оказаться не в одной комнате, а в разных, а то и вовсе во дворе. Но тогда я и пробовать нападать не стану. Оставлять безнаказанными это бесчестное разорение бронства и убийства я не собирался. Даже память от Хоциус отвердила, что такие долги уважающий себя маг обязан отдавать. Иначе его самого обязательно сживут со светом. Но можно это сделать и позже, при благоприятных обстоятельствах, когда я стану сильнее. А совершить самоубийство – это не путь мага. Да и сам я суицидальных наклонностей за собой не замечал. Так что сначала надо аккуратно все разведать. Обычная сторожевая сеть тут не годится. От этого заклинания при контакте идут магические возмущения. Магию могут заметить. И даже не просто могут, а обязаны заметить. Надо что-то менее грубое и чисто ментальное. Сплел руны Турисас в значении разум, Манас в вариант человек, Кано в раскрытие и Райдо в путь. Получил заклинание поиск разума. Теперь сосредоточиться и аккуратно спустить заклинание вниз, потихоньку охватывая данжон. В нем, конечно, целых пять этажей. Но с другой стороны, это всего двадцать метров. Моих нынешних сил должно хватить, несмотря на перекрытие и стены. Отклик пришел. Есть в башне разумные. Больше всего на первом этаже, примерно десяток. На втором всего двое, на третьем пятеро. Выше пусто, то есть один я. Уже повезло. Получается до третьего этажа спускаться почти безопасно. А на третьем как раз кабинет барона и четверо разумных. Если я правильно оценил планировку, как раз там. Все маги? Аура отсюда не разглядеть. Кстати, не мешало бы и свою спрятать. Вдруг заметят. Буду надеяться, что обычного отвода глаз достаточно. Это заклинание не только взгляды отводит, но и ауру приглашает. А ни на что более серьезное я пока все равно не потяну. Так что сплет три руны: эвас изменение сознания, эвас преодоление препятствий, эвас легкий путь, а также альгис предчувствия и повесил заклинание на себя. Жаль, сферу тишины на себя навесить не удастся, вариант для подвижной цели требует сочетания целых семи рун, так что спускаться придется аккуратно на носочках.